Большой палец прижатый к указательному и среднему, и в этот момент тощая фигура главного наставника, доктора Проблема, словно из-под земли выросла перед опешившими мальчиками. «Мы не убиваем», — сказал он своим мягким голосом. Доктор Проблем никогда не повышал тон, но умел придать голосу такое звучание, что его можно было расслышать даже сквозь рев урагана. Мы не казним, не устраиваем резню, мы никогда, можете быть совершенно уверены, не прибегаем к пыткам. В нашей работе нет ничего общего с преступлениями, которые совершаются по любовным мотивам, из ненависти или ради пустой выгоды. Мы занимаемся ею не потому. что погребение само по себе доставляет нам удовольствие. Не ради удовлетворения каких-то тайных душевных потребностей, не для того, чтобы преуспеть, ни во имя какого-либо дела или веры. Повторяю вам, господа, что все эти мотивы в высшей степени подозрительны. Вглядитесь в лицо религиозного фанатика, который вознамерился вас убить, и вы ощутите омерзительное духовное зловоние, Слушайтесь в речи проповедника Священной Войны и, уверяю вас, вы услышите, что устами его глаголит само зло, безобразный монстр, уродующий чистоту родного языка своим чудовищным хвостом. Нет, «Мы делаем это за деньги. Но кому, как не нам, ведома цена человеческой жизни. Так что мы делаем это за большие деньги. Нет мотивов более чистых, лишённых всякой претенциозности. Помните! Нил Мортифи Синне Лукре». «Всякое убийство должно быть оплачено!» «И всегда давайте расписку!» Сказал он, выдержав недолгую паузу. Э, «В общем, всё прекрасно!» Сказал Чидер. Тепик мрачно кивнул. Вот что так привлекало его в Чидере. Этой способности никогда не задумываться над своими поступками можно было только позавидовать. Кто-то, крадучись, вошел в открытые ворота. Сноска. Ворота гильдии убийц никогда не запираются. Поговаривают это потому, что смерть всегда открыта для предложений. Однако истинная причина состоит в том, что петли ворот заржавели еще много веков назад и никому не хочется брать на себя труд смазать их. Конец сноски. Светлые курчавые волосы блеснули в свете факела, горящего над коморкой привратника. Э, «Похоже, вас обоих тоже можно поздравить!» Сказал Артур, небрежно помахивая розовой бумажкой. За семь лет он очень изменился. Неудачные попытки великого Ервя отомстить ему за отсутствие набожного рвения отучили Артура от привычки то и дело прятать голову под плащ. Маленький рост давал ему естественное преимущество там, где необходимо было проникнуть сквозь какой-нибудь узкий лаз. А его врождённая склонность к мотивированному насилию дала себе знать в тот самый день, когда пролёт с дружками решили позабавиться и устроить кому-нибудь из новичков тёмную. Для этой затеи они облюбовали Артура. Десять секунд спустя совместными усилиями всей спальни Артура едва удалось отцепить от пролета и вырвать из рук мальчика обломки стула. Затем каким-то образом стало известно, что он сын покойного Йогана Людорума, одного из самых знаменитых убийц за всю историю гильдии. Осиротевшие дети убийц всегда получали бесплатное образование. Гильдия радеет о своих работниках. В том, что Артур сдаст экзамен, никто не сомневался. Его дополнительно опекали и позволяли пользоваться сложными ядами. Вероятнее всего, в будущем его ждала аспирантура. Мальчики дождались, пока гонги над городом не пробьют два. В Ангморпарке часовое дело не относилось к точным технологиям, и в каждой из городских общин существовали свои представления о том, сколько может длиться час поэтому грохот гонгов звучал над крышами минут пять. Когда стало очевидно, что консенсус достигнут и горожане единогласно признали начало третьего, друзья притихли, молча уставившись на носки своих ботинок. «Что ж, значит так!» – сказал Чидер. Э, «Бедный стареда сыроправ!» – откликнулся Артур. «Настоящая трагедия, если вдубаться!» «Он был должен мне четыре пенса!» согласился Чидер. «Пойдемте! Я кое-что для вас приготовил!»